каждую тёмную полоску кустарника. Ничего подозрительного. Только редкие стада мелких копытных, разбегающихся от гула мотора. Может, пронесёт? Робко мелькнула надежда. Но мысль тут же сама себя опровергла. А как бы поступил я, будь на месте бандитов? Ответ был очевиден. Нашёл бы обидчиков и наказал по всей строгости здешних понятий. Иначе не поймут братья по оружию. А в этом мире... Фактически вернувшимся к первобытным законам силы и мести, потеря уважения равносильно смертному приговору. Да и награда за целый, хорошо обеспеченный поселок обещала быть более чем жирной. Отличный стимул. Так что рассчитывать на чудесное избавление не стоило. Даже если по следам не найдут, будут искать методом тыка, прочесывать местность. И в конце концов с большой вероятностью отыщут. «Пожуй пока!» — кивнул дядя Саша куда-то за спину. «Вон, в синей сумке. Хлеб с салом. Соленые огурцы». Почти все время полета он молчал, сосредоточенно глядя перед собой, но чувствовалось. Он хочет о чем-то спросить, но почему-то медлит. Навязываться с разговорами я не стал. Поблагодарив его, достал упакованный в пергамент бутерброд. Толстый лома черного хлеба с внушительным куском сала и кружком соленого огурца. Похло одуряюще вкусно, но во рту пересохло, и появилось странное чувство. Есть вроде хотелось, а глоталось с трудом. Видимо, сказывалось усталость и нервное напряжение. Откусив кусок и с трудом прожевав, я снова поднёс бинокль к глазам. Каждую минуту мы приближались к городу примерно на три километра. Смотреть теперь стоило с предельным вниманием. Солнце садилось за спиной, создавая блики и глубокие тени. Чуть усложняло задачу. Горизонт был пока чист. Лишь изредка в поле зрения бинокля мелькали силуэты животных. Небольшое стадо косуль или им подобных. Незаметно первый бутерброд сменился вторым, чуть поменьше, но таким же простым и сытным. Я машинально жевел, не отрывая глаз от бинокля. Посмотрел на часы в кабине. В полете уже сорок минут. Город должен был вот-вот показаться на горизонте. «Какая скорость, дядь Саш?» — спросил я, вытирая рот рукавом. «Двести точно идем!» — ответил тот после паузы, глядя на забарахливший указатель скорости. «Может, слегка меньше. Ветер встречный!» Я снова прильнул к окулярам, вглядываясь в размытую линию горизонта, расплывающейся в солнечной дымке. И вдруг, чуть правее курса, почти на самые кромке видимости, где небо сливало землей, мелькнули какие-то крошечные, едва различимые точки. Неприродные, слишком правильные, слишком металлические. Сердце ёкнуло. Я перестал жевать, замер. Повёл биноклем по сторонам, везде чисто, а там... Там точно что-то есть, не мираж. Сосредоточился, впился взглядом. анализировала форму, движение. Если это они, показываться нельзя. Но рассмотреть было нужно во всех деталях. Узнать состав, количество, вооружение. Проблема была в том, что я не знал, с какого расстояния наземные наблюдатели могут заметить наш тихоходный биплан. И заметят ли вообще, если не смотрят специально в небо. Мы заходили со стороны Солнца. Это был наш единственный шанс на скрытность. Тем временем объект медленно, наверное, приобрел очертания. Пока еще смутная, но с каждой минутой резкость росла. Точки сливались, превращаясь в нечто цельное, движущееся. Становилось ясно, это не стадо животных. Животные на закатном солнце не дают таких жестких металлических бликов. Это был рой машин. Не колонна, а именно рой. Плотно сбитая, хаотично движущаяся куча. Как банда рокеров на слете или орда кочевников. Пылили, дымили, наверняка грохотали двигателями. Все указывало на то, что это и есть пресловутый караван. Охота началась. Впереди основной массы, как гончие псы, катили два мотоцикла с колясками. Следопыты, прочесывающая местность. За ними ядром роя двигалась масса техники. Уазики, шишиги, буханки, иномарки с наваренными листами железа. Начал считать. На пятом десятке сбился. Точно меньше сотни, но явно больше пятидесяти. Может, штук семьдесят. Сзади всех, отставая, но упрямо пыля, тащились несколько грузовиков. Зилы и пара камазов. Они были поужа зашиты в самодельные бронелисты. Напоминали уродливых, но опасных железных чудовищ из постапокалиптических фильмов. Радовало лишь одно. Сегодня они точно до нас не доедут. Даже на прямой по хорошей дороге, не говоря уже о нашем бездорожье, это часы пути. Самое ранее ждать их надо было завтра к обеду, а скорее всего к вечеру. Еще была призрачная надежда, что они собьются со следа. Но интуиция подсказывала вряд ли. Увиденное надо было зафиксировать. Телефоном с такого расстояния и при таком свете бесполезно. Полез за фотоаппаратом с зумом. Поднялся, вышел в салон. Самолет слегка покачивался на воздушных потоках. Покопался в дежурном походном чемодане. Достал цифровую мыльницу с приличным объективом. Главное, чтобы аккумуляторы не сели. Нажал кнопку. Индикатор загорелся зеленым, заряд почти полон. Вернулся в кабину, пристроился у открытого бокового окна. Дядя Саша что там буркнул про осторожность. Навел объектив на цель, приблизил до предела. Качество, конечно, не ахте, но разобрать можно. Много машин. Мотоциклы-разведчики впереди, грузовики сзади и в центре. Сделал несколько кадров, переключился на видео, записал секунд десять. Вибрация самолёта мешала, но что есть... Убрал камеру, крикнул дядя Саша, прикрывая шум мотора. «Надо разворачиваться!» И снова схватил камеру, впился глазами в картинку. Самолёт начал плавный разворот, слегка кренился. Чтобы продолжать наблюдение, мне пришлось встать, упереться коленом в сиденье, держаться за переплет кабины. Пытался вновь пересчитать машины, но угол стал неудобным, получилось ещё хуже. Всё сливалось в движущееся пятно, но кое-что выделялось. Один из автомобилей в голове группы. Большой серый джип, Тойота Лэнд Крузер или что-то подобное, с широкой диагональной полосой белой краски на боку и... Да, точно, с пульмётом на крыше. Когда мы ходили смотреть на рабов в городе, он или его близнец стоял неподалёку от рынка. Хотя я мог и ошибаться, расстояние всё ещё велико. Вжимался в окуляры бинокля так, что кость носа заныла, глаза резала от напряжения. И тут, чуть дальше основной массы машин, в стороне, как бронированный остров, заметил объект, от которого похолодело внутри. Длинный метров 8-10, корпус защитного грязно-зеленого цвета, невысокая башенка посередине, и в башенке пушечный ствол на гусеницах. Острый нос, высокие борта, по которым шли какие-то неразборчивые надписи или камуфляжные петна. Броневик. Самый настоящий. «Е-мое!» – вырвалось у меня. Схватил камеру, торопливо дрожащими руками. Навел, увеличил зум до упора. Нажал на спуск несколько раз, потом включил видео. Фиксировал эту угрожающую тень на фоне пыльной степи. «Чего там?» – закричал дядя Саша, заметив мою повышенную активность и услышав мое восклицание. Видимость ухудшалась. Солнце садилось, дымка от пыли каравана висела в воздухе. Я оторвался от бинокля. «На вот, погляди!» — сказал я хрипло, увеличив последнее, самое чёткое фото на дисплее камеры и протянул ему. «Вон он, в стороне!» Дядя Саша на секунду прищурился, всматриваясь в маленький экран. Потом его лицо расплылось в узнающие ухмылки, и он громко, перекрывая ангул мотора, рассмеялся. «Да ё-моё! Моталыга! Моталыга, ё Он стукнул ладонью по штурвалу. «Мы на таких в армии гоняли!» «В колхоз с соседней заводкой! Помню, как сейчас!» Он и раньше рассказывал байке про службу, про то, как они, лётчики, наведывались в соседний совхоз за бухлом и бабами. Я хоть и не гонял в колхоз, тоже сталкивался с этими машинами, но использовали их в основном как тягачи, и башенки на них обычно не было, поэтому сразу и не признал. «А как у неё с бронированием?» Спросил я, глядя на пилота. «Пробить можно?» «Да пёс его знает!» Пожал плечами Саша, но тут же добавил уверение. «Железо толстое, но точно не танк. Против пуль терпит». «Это хорошо, что не танк». Пробормотал я, пытаясь сообразить. Крупнокалиберный пулемёт возьмёт. Дядя Саша снова внимательно посмотрел на фото. Прищурился. «Ты внимательней посмотри на фотку, Вась. Видишь? Лоб усиленный. Борта траками прикрыты». Башня чем-то обвешена. Пулемётом сомнительно. Разве что в корму, да и то... Тут посерьёзнее что-нибудь нужно. Гранатой под гусеницу или зарпага в задницу. А что у нас посерьёзней? Только пушка. Но я даже не знаю, привели её в рабочее состояние или нет. Но даже если и привели, снарядов-то всё равно нету. Чем тогда? Зажигательной смесью? Ну да... Поддержал мои вслух прознесённые мысль дядя Саша. Или пушкой. Вот так. Теперь всё и решится. Пришла мрачная, беспощадная мысль. Хотел с караватчиками пообщаться. Сбылось. Точнее, сбывается. Теперь или мы их, или они нас. Третьего не дано. Глава тридцать восьмая. Вернулись уже в сумерках. Ещё не ночи, но на нашем импровизированном аэродроме уже горела подсветка. Фонари на аккумуляторах и несколько факелов, воткнутых в землю вдоль полосы. Сели нормально. Шасси мягко с глухим стуком коснулось укатанного грунта. самолет пробежал по инерции и замер, покачиваясь на пневматиках. «Фух!» — выдохнул я, разжимая вцепившиеся в подлокотники пальцы. Ладони были влажными. Можно было и без иллюминации. Глушая двигатель, проворчал дядя Саша, вытирая платком лоб. «Чать не слепой, да и не темно еще». Сергей Алексеевич не стал дожидаться в штабе. Он стоял неподалеку от полосы, в окружении своей неизменной свиты советчиков и пары крепких парней с автоматами. Их фигуры вырисовывали в свете фар подъехавшего вазика, а лица были напряженными, ожидающими. Отлынивать или тянуть время я не стал сознание затоманивала усталость на отчёт, был делом минутным прихватив камеру я выбрался из кабины ощущая как прохладный вечерний воздух обжигает разгоряченное лицо и направился к группе вот посмотрите переключив фотоаппарат в режим просмотра я передал его сергею алексеевичу его пальцы грубые от работы неловко скользнули по кнопкам идут со стороны города машин на глаз штук семьдесят. Пара здоровенных грузовиков, похоже, уралов или кразов, зашитых в железо. Куча легковушек и внедорожников с пулемётами на крышах или в кузовах. И одна моталыга. «Моталыга?» — ахнул один из свиты. Возрастной дядька с перевязанной рукой. Его глаза округлились. «Ты не шутишь, Василий?» «А что, похоже?» Я ткнул пальцем в экран, где на увеличенном снимке угадывалась характерная гусеничная платформа и низкая башенка. «Ну да, чёрт. Точняк, мотолыга», — мрачно подтвердил ещё один старичок, приглядевшись через плечо главы. «Хреново дело, броня». Сергей Алексеевич молча листал снимки. Его лицо было каменным. Лишь челюсть ритмично двигалась, будто он что-то жевал. Дойдя до последнего кадра, где был запечатан МТЛБ, он резко повернул голову, выискивая в толпе помощников кого-то конкретного. «Давай в штаб сейчас же!» Его голос прозвучал резко. Он сунул камеру в руки заместителю. «Найди нашего компьютерщика, Сашку. Снимки надо срочно сбросить, увеличить, обработать. чтобы все было максимально понятно. Каждую железяку разглядеть и распечатать!» Заместитель, не задавая лишних вопросов, лишь кивнул. Жал камеру в руках и им быстрым шагом направился к ждавшему возику. «Самолет готовьте к утру!» Головой перевел тяжелый взгляд на меня. В его глазах горел холодный огонь решимости. «С первыми лучами воздух. Нужно точно знать, где они, куда движутся, где встали на ночевку, когда их ждать и с какой стороны». «Понял». Кивнул я, чувствуя, как усталость наливается снова силой. Еще один вылет. «Так». Сергей Алексеевич окинул взглядом всех присутствующих. Человек 10 напряженных лиц. «Через час, без опозданий, собираемся в штабе. Мне нужны полные расклады». «Состояние периметра, где тонко, какие запасы мин, сколько коктейлей готово, кто где стоит, резервы, эвакопункты. Все, каждую мелочь!» Его взгляд снова уперся в меня. «Еще, Василий, найди Олега, скажи, пусть собирает свою группу в полном составе и является ко мне, срочно!» «Хорошо», — ответил я, ловя момент. «Я пойду. Ждать, пока он вспомнит еще десяток поручений, не было сил». Получив короткий кивок, развернулся и зашагал обратно к темному силуэту кукурузника. Дядя Саша, как я и ожидал, возился возле самолета, проверяя стойки шасси при свете фонарика. Я предупредил его об утреннем вылете. «Готовить нечего!» — буркнул он, не поднимая головы. «Масло проверил, да заправимся только. С рассветом полетим. А спать я тут останусь в кабине. Дай-ка автомат на всякий пожарный». Леонидовский АК так и лежал в салоне, где я его оставил. Я достал его, щелкнул затворной рамой, убедившись, что патрон в патроннике, и передал лётчику. По идее, оружие следовало сдать на склад. Каждый ствол был на счету, а Леонид явно не скоро вернётся в строй. Но что-то подсказывало, что автомат здесь, под рукой у деда, принесёт больше пользы. Пусть будет. Теперь Олег. «Эх, где вы, мобильники благословенные?» Когда ткнул на кнопку, и вот, человек, пожалуйста, на проводе, а сейчас ищи свящей ветра в поле. Спросить в штабе, куда его поставили, наверное, так и сделаю. Хотя интуиция вела к дальним постам. Дойдя до стоянки, я машинально огляделся, выискивая знакомый силуэт Диамы. Не увидев его, наткнулся взглядом на свой новоприпритенный внедорожник. В сумерках он выглядел жалко. Без стекол, с пробоинами в дверях, весь в засохшей грязи и темных пятнах. Да уж, одна очередь и в лоскуты. Надо хоть какую-то защиту придумать. Хотя бы стекло вставить. Интересно, чего подобрать лобовое? боковые ладно, вырежу из оргстекла. Лист где-то был, а вот лобовик. Может, закрепить рамки и вставить туда же, оргстекло? Дворники тоже работать не будут, но это мелочи. Хотя его — та ещё задача. Но это всё потом, если отобьёмся. Подъехал к освещенным окнам штаба. Не вылезая из машины, окликнул первого попавшегося мужика, выходившего с пачкой бумаг. Олега не видел. На третьем, восточном. Тот махнул рукой в сторону темноты. «Там найдёшь!» «Спасибо, дружище!» Крикнул я в ответ, уже сдавая назад. Развернулся на узком пятачке перед зданием и рванул в указанном направлении. Третий – Восточный. Это означало самый длинный конец деревни, еще по полю километра полтора. Пост располагался в руинах бывшего МТМ, машино-тракторной мастерской, как расшифровывало советские времена. Тогда там ремонтировали колхозную технику. Потом все забросили, и теперь лишь остовы бетонных ангаров, да разбитые плиты напоминали о былом. И одна уцелевшая постройка. Три стены с провалившейся крышей, где когда-то была контора. В ней-то и оборудовали наблюдательный пункт. Дорога превратилась в ухабистую колею, ведущую через поле. Крузак кренился, подвеска стонала, но отрабатывала. Впереди замаячил слабый огонёк. Подъехав ближе, я различил контуры развалиной ту самую контору. Рядом с ней, прямо на бетонных плитах, слил костерок, отгоняя мурак ночи. У огня сидели двое. Я заглушил мотор, оставив свет фар, освещавший подход. Забрав из салона свой калаш, подошёл к костру. Запах дыма, холодной земли и крепкого чая ударил в нос. «Здорово, мужики!» Поздоровался я, протягивая руку сначала Петру Славину, немолодому, коренастому дядьке, седой щетиной, и умными, усталыми глазами. Пересекались как-то с ним. Второй был тоже знаком. Сильно пожилой мужчина, лет под семьдесят, с лицом, изброждённым глубокими морщинами. Как звать, вылетело из головы. «Здорово, Василий!» — кивнул Петр. Старик пожал руку молча, но укрепка. Его ладонь была шершевой и холодной. Обменявшись пара ничего не значащих фраз о погоде, я спросил про Олега. — Да вон, закидушки проверять пошел. Петр брезгливо поморщился, но без злобы, скорее с отеческим раздражением. — Рыбак, чтоб его! — говорил тут о сердце недалеко. — Нервы, — говорит, успокоить надо. — а нервы. — И где вы, с кетты? — просил я, не скрывая досады. «Бегать по ночному полю с оврагами не лучшая перспектива». «Да нигде!» — хрипло проговорил старик, подливая чай с походного котелка в жестяную кружку. «Сам сейчас объявится. Присаживайся, не стой столбом. Вон чайку с нами выпей». «Делать нечего». Я поставил автомат рядом, прислонив к обломку бетона и опустился на приспособленное место стула чурбак. Кружка, переданная стариком, была горячей, обжигала пальцы. Вкус крепкого чая с дымком напоминал какой-то бальзам. «Чего слышно там, наверху?» Пётр ткнул пальцем у небо усеянное холодными звёздами. Видимо, слухи о полёте уже разошлись. Особо не вдаваясь в детали, но и не утаивая сути, я кратко пересказал увиденное — караван, количество машин, пыльмёты, грузовики, МТЛБ. Что и мотолыга, говоришь, есть? Старик затянулся чем-то вонючими самокрутки. А, чем я брать-то? Петр только развел руками. Его лицо в свете пламени стало мрачным. Старик же, затянувшись еще раз, на выдохе спросил. Говоришь, грузовики видал? Серьезные? Видал несколько. Сзади всех плелись. А выглядят как выше обычных. Кузова какие? Да, черт его знает. Далеко были. Квадратные такие, массивные с наращенными бортами, может, Урал, может, Кразы. Старик медленно выдохнул дым, прищурился, глядя на тлеющий уголек своей самокрутки. «Если с высокими кузовами, тогда дело у нас, парень, совсем хреновое. Чуй минометы это, сотки, а то и сто двадцатки миллиметровые. Откуда?» — вырвалось у меня. «Вот ты простой, Васек!» Старик усмехнулся, оскалив редкие желтые зубы. «А гад откуда, а?» Я промолчал, не понимая логики. «Вот оттуда и минометы!» Пояснил он терпеливо, как ребенку. «Мы вон самолет в степи нашли целый. Почему кто-то не мог нарваться на минометы Ха -ха", Коротко и без веселья усмехнулся Петр. «Логично. Так можно и до ракетного крейсера договориться. Ну а что? А почему нет? Как в том стишке. Маленький мальчик нашел миномет. Больше в деревне никто не живет. «Ну, почему же?» Старик спокойно поташил окурок. «Тут все по делу. Если ребятки эти специализируются на грабежах да мародерстве, значит, ресурсы у них есть. А миномет в таком деле первый друг и помощник. Подъехал к поселку издалека, где тебе из обреза не достанут, жахнул парочку мин куда-нибудь на окраину, не обязательно даже в жилье, и пускай переговорщика». «Так, мол, и так. Либо вы нам, откупные, выкатываете по-хорошему, либо мы вас землей поровняем Как вам такой расклад?» Все замолчали. Треск поления в костре звучал невыносимо громко. Я переваривал услышанное, мысленно представляя свистмины и оглушительный взрыв где-нибудь у школы или у складов. Старик смотрел на меня, оценивая реакцию. Петр хмурил густые брови его кулок сжимал и разжимал рукоять ножа на поясе. а с чего ты взял что они договариваться станут наконец прорычал пётр не проя всех поднож да забрать все почастую дурак ты бетя старик улыбнулся той же усталой снисходительной улыбкой они ж не звери они бизнесмены путе с автоматами как думаешь сколько мы с ою могилу заберем прежде чем помрем сотню две а то и больше Зачем им лишние потери, когда можно в две минометных болванки уложиться и получить поселок целым с запасами и инфраструктурой? Математика, чтоб пьё? Чистый воды бизнес. Не, ну а если поселок не укреплён? Не унимался я. Тогда зачем миномёт? Бери голыми руками. Старик достал только что потушенный окурок, нашёл в костре уголёк и ловко прикурил. И в этом случае математика работает, парень. Затянувшись, он с наслаждением выпустил дым. «Это как?» «Да просто. Для чего им рисковать своими пацанами, пусть даже против слабаков? Один шальной выстрел, и твой боец готов. Нет, лучше издалека минкой напугать, показать мощь, чтобы сдавали сразу и безоговорочно. Появись такие хлопчики в тот самый первый наш день здесь, чтобы было». «Долго бы вы сопротивлялись!» В темноте за развалинами что-то громко хрустнуло. Все трое мгновенно вскочили, руки потянулись к оружию. Петр и старик скинули карабины я схватил свой калаш. «Свои! Не стрелять!» Олег громко крикнул из темноты. Через секунду и сам выныриваясь за разрушенной стены. В руках садок, из которого торчали хвосты рыбы. «Здорово, Василий! Как раз к столу!» Он бросил садок на землю. Сейчас рыбки свеженько на углях пожарим. Пальчики оближешь. Резкий запах тены и речной воды перебил даже дым из костра. «Привет». Поднялся я, опуская оружие. «С рыбкой облом, Олег. Тебя глава вызывает. Срочно. Ехать надо». Олег разочарованно поджал губы, но кивнул. «Надо так надо. А чего по рации не передали? Я бы сам прикатил». «Не знаю. Пожал я плечами. Может, не подумал, может, забыл». Может, ему сейчас не до того. Там самотоха адская. В штабе кипит всё. Понятно, что Леонид. Да, вроде живой. Я его ещё не видел. Скачу как кузнечик туда-сюда. В глаза уже хоть спички вставляй. Вообще, как так вышло? Олег нахмурился. И Лёньку подстрелили, и Лёха с Ерцом пропали. Что у вас там стряслось-то? Я махнул рукой, откладывая долгий рассказ. Пойдём в машину, по дороге всё расскажу. Я подтолкнул его к выходу. Повернувшись к костру, поднял руку. «Ну, давайте, мужики. Спокойно вам вахты. Пошли, Олежек». Крузак я оставил неподалёку. К самому посту не поехал. Это на земле резина неубиваемая. А тут обычная шассейка, да ещё и лысые Катать на такой побитому кирпичу вообще не вариант. «Опа!» Олег отреагировал первым, едва в лунном свете, вырисовывался силуэт внедорожника. «Опо!» «Махнул, не глядя? Серьезно?» тип того». Буркнул я, обходя машину. «Садись давай». Олег открыл переднюю дверь, но сел не сразу, а замер принюхиваясь. «Чем тут воняет, Василий?» Спросил он, морща нос. Я тоже втянул воздух. К стойкому запаху речной тены, принесённому Олегом, перемешивался другой, тяжёлый и неприятный. Сладковато-прелый, как от несвежего мяса, оставленного на солнце. Запах смерти. «Наверное, помыть нужно было». Ответил я неуклончиво, садясь за руль. Как-то упустил этот момент. «Помыть от чего Настаивал Олег, садясь и пристёгиваясь. Он уже с подозрением косился себе под ноги. «И почему без стёкол и дыры?» Эх, «Это ж полевые». «Да забей». Я повернул ключ в зажигание. Мотор ожил глухим рычением. «Потом расскажу. Сейчас не до того. Спать хочу». Я включил фары. Свет был ядрёным режущем темноту, развернулся и выехал на дорогу, ведущую обратно к селу. «Так что случилось?» — не отставал Олег. Он сидел напряженно, вглядываясь в пространство под своими ногами. «Где у вас и почему на этом едешь? И чем тут воняет?» Пришлось бросить. Вздохнул я, прибавляя скорость. Мотор разбили в дребезги. Тащи далеко, долго. Спрятали в балке. Потом, если пронесет, заберу. А пока катаюсь на этом. Олег наклонился, что-то поднял с резинового коврика у своих ног. В свете приборной панели это выглядело как тёмный, сморщенный кусок чего-то продолговатого. «Что это? Палец, что ли?» — спросил он с отвращением, разглядывая находку. Я мельком глянул. Почти наверняка фаланга пальца почерневшая, с обрывками кожи. «Фу!» — Олег дёрнулся, как от удара током, и шевырнул находку в открытое окно. «Ты кого тут расчленил, маньяк недоделанный? Серьезно, Василий, что тут было?» «От маньяка слышу». Огрызнулся я, сосредоточенно глядя на дорогу. «Говорю же, заби. Не до телячьих нежностей. Видать, когда из пулемета строчили, кому-то конечность отхватила я не заметил». Мозги с кровякой выскрип, это проглядел. «Ну ты даешь!» Олег брезгливо вытер руки о штаны. «А я-то думаю, чем тут так воняет?» «Стёкол нет, сквозняка, вонища, хоть топор виши!» «Ну, извини!» — проворчал я. Я как-то принюхался и торопился. Олег был патологическим брезглив. «Упавший на землю кусок хлеба обязательно выбросит. Не то что я или другие!» — отряхнул до да съел. Для него это было немыслимо. «Ладно, ладно!» — он махнул рукой, доставая из кармана платок и тщательно протирая ладони. «А чего он меня вызывает-то? Не в курсе?» «Не знаю», — честно ответил я. «Сказал, собирай группы и в штаб. Скорее всего, зашлёт куда-нибудь». «Раз группы, значит, точно зашлёт», — вздохнул Олег. «Андрюха как там, кстати? Ожил?» «Ну так», — по дому ковыляет потихоньку. «На огороде что-то копает, но Аня говорит после такого ранения. Он не скоро ещё в себя придёт». Он, конечно, рвался в бой, пытался пару выйти на дежурство, но сил не хватало. Через пару часов его буквально на руках приносили обратно. С головой не шутит. Полевое ранение в руку или ногу – одно дело, а вот тут мозги. «Ясно, жаль, парни». Олег отвернулся к окну. «Давай заедем к Оляну с Серегой, предупредим. Они остальных соберут». Его группам быстрого реагирования состояла из восьми человек. Он сам отбирал ребят. Молодые, крепкие, спортивные. И многие служили. Но реально воевали до попадания сюда только трое, включая самого Олега. Не сказать, что спецназ, но парни толковые, выносливые. С головой дружили и стреляли без промаха. Тренировались вместе недолго, всего несколько дней, но кое-чего уже добились. Как сказал сам Олег, и завтрашняя операция будет для них своеобразным экзаменом. Если я правильно понял намеки Сергея Алексеевича, он планировал не просто обороняться, а нанести упреждающий удар нарушить плавный марш каравана. И группа Олега наверняка будет в этом задействована. Задача нужная, даже необходимая. Но как? Любая засада на такую арау, сопровождаемую бронетехникой, выглядела самоубийством. В караване явно не девочки тусуются. Там мужики серьёзные, чтобы таких врасплох застать, надо очень постараться. Единственный более-менее разумный вариант напасть на них во время ночёвки. Но сегодня это уже невозможно. Поздно. А завтра они будут здесь. Хотя, может, сходу атаковать не станут. Разведку вышлют, окопаются, переночуют и ударят с утра. Возможно, были и другие варианты, но мой мозг, закисший от усталости, отказывался их генерировать. Сейчас быстро предупредить ребят Олега и домой. Хоть немного поспать. Задумавшись, я едва не проскочил поворот на советский переулок. Колян и Серёга жили почти напротив друг друга. Свернул, проехал мимо тёмных огородов, остановился у длинного каменного дома, в одном окне которого тускло горел свет. «Приехали», — сказал я. Олег выскочил и скрылся в калитке. Через пару минут он вернулся. «Ну всё», — плюхнулся он на сиденье. «Поехали». Ребят предупредил. «К штабу». «К штабу», — подтвердил я, разворачиваясь на узкой улице. Через несколько минут мы подъехали к зданию клуба. Парковка была забита машинами. Весь второй этаж светился. Окна горели жёлтыми квадратами в ночи. Люди явно работали и расходиться не собирались. Я глянул на часы на приборке. Почти час ночи. Через четыре часа вылет. Может, тут и заночевать? Хотя спать в машине без стёкол – удовольствие сомнительное. Идти к самолёту и будет деда – тоже не вариант. Поэтому, подъехав в крыльцо, я остановился. Выждал минуту три, глядя на освещенные окна и мелькающие в них тени. Никто не вышел, никто меня не искал. Значит, пока свободен. Я включил заднюю передачу. Крузок плавно пополз назад по освещенному в парме пятачку. Задним входом проехал почти до конца здания. Ловко развернулся в три приема. Вот ведь штука. Никогда раньше не ездил на автомате, а привык почти сразу. Правильно говорят. К хорошему быстро привыкаешь и выехал на пустынную ночную улицу. Машину загонять в гараж не стал, а бросил прямо у ворот своего дома, заглушив мотор. Тишина ночи, нарушаемая лишь далёким лаем собак где-то на окраине, обрушилась на меня. Собаки же нашего двора молчали. Вообще. С появлением питомца они стали странно тихими. Обычно на каждый шор за калиткой поднимали лая, а теперь ни звука, как прибитые. На полпути крыльцо я вспомнил, что оставил автомат в машине. Вернулся, достал его с заднего сиденья. Заодно прихватил и папку с документами из багажника. Брошу дома, наверняка машину завтра придётся отдать. В доме было тихо и пахло домашним теплом. Деревом и чем-то вкусным. Дети спали. Аня сидела за кухонным столом. В свете керосиного лампы, читая какую-то потрёпанную книгу в твёрдом переплёте. Я подошёл сзади. Тихонько глянул на обложку. «Оперативная хирургия. Старый учебник». «Привет». Обернувшись, улыбнулась она. Тень усталости лежала под ее глазами, но улыбка была теплой. «Кушать будешь?» «Я суп сварила куриный. Или кофе?» «Не, спать хочу». ответила я, ставя автомат в угол и вешая куртку на гвоздь. «Супа налей немного, пожалуйста. А кофе лучше утром. Будильник только поставлю». Я бы рухнул прямо сейчас, но поесть нужно было обязательно. Заодно и последние новости узнаю. Аромат куриного супа с лапшой и морковкой плыл из кастрюли, заставляя желудок сжиматься от голода. Вкупленное в городе и белого хлеба мы честно разделили пополам с Валеркой и его напарником. Плюс доли Леонида я забрал себе. Ему пока не до хлеба. Делиться с кем-то еще не было никакого желания. Вот отобьемся, выйдем на контакт с местными, на те же скифские стойбища, может, зерном торгуют. Тогда уже заживём по-человечески. Мечта. «Как там Лёнька?» Спросил я Аню, пока она разливала суп по мискам. Живой. Она поджала губы, стараясь говорить спокойно. Но в глазах читалась тревога. Пулю достали, канал обработали. Антибиотик вкололи. Твой из пакета. Сейчас спит. Температура почти спала. Главное, кости целы. Сосуды и нервы вроде не задеты. Дальше как пойдёт. Воспаления не было. «Это хорошо». «Кстати, при упоминании лекарств я вспомнил. С препаратами нормально». Аня кивнула, ставив передо мной миску с дымящимся супом. «Более чем. Обезмаливающие антибиотики. Хороший набор. Если будет возможность, купи еще бицеллины», — добавила она, садясь напротив. «Он хоть и просрочен часто, но работает. Для таких случаев незаменим». Я не стал вдаваться в подробности происхождения лекарств. Просто сказал. В ближайшее время новых поставок не предвидится. Понимаю. Она кивнула серьезно. И так понятно, мог бы не говорить. Будем выкручиваться. Я взял ложку. Первый глоток горячего, наваристого бульона с кусочкой нежной курицы разлился теплом по уставшему телу. Дальше разговор неизбежно перешел на главную, мучившую всех тему — приближающуюся из города угрозу. Глава тридцать девятая Юлите утаивать правду не имело ни малейшего смысла. В нашей станице новости распространялись быстро. Стоило на одном конце села чихнуть, как с другого конца уже «будь здоров!» кричали. Так что, если смотреть на ситуацию в целом, то они наверняка уже всё знали Единственное, что было для неё в новинку, так это то, чему свидетелем был лишь я сам. Поэтому, вкратце пересказав, что случилось за прошедшие дни, Я перекусил и даже, не раздеваясь, лёг спать. И вроде только глаза закрыл, как в уши, врезался пронзительный виск будильника. Первая мысль ошибся, неправильно поставил. Но поднесённый к воспалённым глазам экран телефона беспощадно светил. 4.05. Голова гудела, словно в неё вбили гвоздь. Веки слипались а в глазах будто насыпали песку. Если бы не пьянящий, бодрящий аромат свежосваренного кофе, плывший из кухни. Я бы, кажется, разревелся от бессилия и недосыпа. «Привет!» — пробормотал я, протискиваясь в узкую двери ванной и натыкаясь плечом на косяк. Голос был хриплым, чужим. «Ты не ложилась, что ли?» Аня разливала кофе из медной турки в две маленькие фарфоровые чашечки. Турки хватало на три или даже на четыре порции. Экономили. «Да, высплюсь еще!» — ответила она, не оборачиваясь. С работы отпросилась. «Думала, ты будешь дома сегодня». Она обернулась, попыталась улыбнуться, но улыбка получилась грустной. «Человек предполагает...» Мелькнуло у меня в голове. Я тоже надеялся выспаться. Теперь оставалось уповать только на кофе. Умылся ледяной водой из ковшика. Холод обжег кожу. Смыл часть свинцовой тяжести. К столу подошел уже более-менее живым, хотя мир все еще плыл перин глазами. «Сегодня забегу днем». Пообещал я с наслаждением, отхлебывая обжигающий горячий и крепкий кофе. Горечь подрила разгоняя остатки сна. Если, конечно, осёкся я, поняв оплошность. Если что. Аня тут же насторожилась, поставив кофейник со стуком. Её глаза, обычно такие спокойные, стали жёсткими, испуганными. Что может случиться? Да нет же, ничего страшного. Поспешил я успокоить, мысленно костеря себя за болтливость. «Слетаем еще разок на разведку, посмотрим, где они что делают. Потом вернемся и будем готовиться к встрече, как-то так, все по плану». Она молча смотрела на меня, теребя край фартука. Вопрос, давно висевший в воздухе, наконец вырвался наружу, тихий и страшный. «Как думаешь, отобьемся?» Я замер с чашкой у губ. Вопрос был сложным. Уверенность в победе, да, она была, но вот цену этой победы предсказать было невозможно. С оружием у нас сейчас неплохо. Нарезных стволов под сотню. Столько же обрезов и охотничьих ружей, плюс семь пулеметов, включая пару крупнокалиберных. Для обороны станется сила. Но и караванчиков тьма. Значит, будут потери. Серьезные. Кровь, боль, смерть. «Отобьемся, конечно» произнёс я, как можно увереннее стараясь вложить в голос всю силу убеждения. «Даже не сомневайся. Не так страшен чёрт, как его молюет. У нас позиция крепкая, мужики знают, за что дерутся». Хотелось бы верить. Вздохнула она, и в этом вздохе было столько усталой надежды и страха, что сердце сжалось. Она достала из-под стола мой походный рюкзак, уже собранный. Здесь мясо копчёное, огурцы, кусок вчерашнего хлеба и тормоз кофе. Надеюсь, голодом не будешь». «Говорю же, ненадолго летим». Попытался я отказаться, зная, что утром есть не хочется. считая полчаса туда, полчаса обратно. Может, ещё до твоего ухода в больницу вернусь. Кофе только возьму». Но поел прямо упрямым губам и взгляду, не терпящему возражений, я понял всю тщетность сопротивления. «Пусть будет на всякий случай». Отмахнулась она, как от назойливой мухи. зная я твоё ненадолго» и у тебя просыпается, когда есть нечего». Она была права. Утром желудок отвергал пищу. Но стоило пройти паре часов, и он требовал своего с удвоенной силой. Я тысячу раз ругал себя за утреннее воздержание. Аня знала эту мою слабость, и упорно пичкала меня едой про запас Так было и сейчас. «Как, кстати, питомец твой поживает?» — спросил я неожиданно для себя. Глядя на рюкзаки, почему-то вспомнив про отвореныша в клетке. «Да нормально». Аня удивилась смене темы. Восстанавливается потихоньку. «Вот только что кормить ходила, перед тем, как ты проснулся. Жрет за троих. И скулит. Тихо так». «Так ты не решила, что будешь делать, если его мамаша не вернется?» Эту тему мы обсуждали не раз, но ответ всегда был уклончивым. «Может так, может этак. Посмотрим». И снова Аня лишь развела руками. Отвела взгляд в сторону, к тёмному окну. «Не знаю, Василий, что-нибудь придумаем». Она вздохнула. «Ясно, понятно», — кивнул я не настаивая. «А ты таки... слышишь его?» «Ну да». Она обернулась. Её глаза стали чуть расфокусированными. Он крепчает ей зов. Он становится громче. «Чётче». Сегодня вот перед рассветом особенно ясно было, как будто щенок подбывает где-то за дверью, только в голове. Мы не раз говорили об этой странной связи. Сначала она интуитивно поняла, чего хочет взрослая тварь в лесу. Потом научилась улавливать смутные сигналы детеныши. Его голод, боль, сонное успокоение. Причем расстояние, казалось, не играло роли. Его голодный вопль она слышала даже на другом конце села. «Ладно. Я допил кофе, поставил пустую чашку со стуком. Смотри, аккуратнее с ним будь. Дверь клетки на замок и ключ куда-нибудь подальше спрячь. Пойду я, светает». Утренний воздух был холодным и влажным, пропитанным запахом травы, дымком из печных труб и какой-то первозданной свежестью. В серый рассвет, размывая последние звезды, занимался над степью, окрашивая восток в бледно-розовые и сиреневые тона. Мир замер в предрассветной тишине, нарушаемо лишь редким чирканем проснувшихся воробьев до да, шелестом листвы под почти незаметным, едва живым ветерком. Я открыл скрипучую калитку. Крузак стоял там же, где я его бросил. Грязный, без стекол, как потрепан ветеран после боя. Почему-то я удивился, что его не угнали. Хлопнул по карманам куртки, пусто. Потом по бокам брюк, тоже. Ключ обнаружился на грудном кармане рубахи. Как он туда попал, не помню. Открыл водительскую дверь, шевырнул рюкзак на пассажирское сиденье Сам плюхнулся в кресло. Потянул носом воздух, запах не пропал. Ну ладно, не до того. Повернул ключ. Стартер щелкнул разок, мотор ожил с низким, ровным и удивительно тихим урчанием. Еще один неоспоримый плюс этой машины. Никакого рева, как у ваза Если не давить на газ, то шуршение шин по утрамбованной земле почти заглушала работу двигателя. Печка тоже работала исправно. Едва я отъехал от дома, как из дефлекторов потянуло тёплыми струйками. На моей лачете даже летом такого не было, чтобы подуло тёпленьким приходилось сначала прогреть двигатель. Жаль, насладиться теплом не получалось. Сквозь зияющие дыры вместо стёкол задувал холодный ветерок, да и поездка была короткой. Буквально через три минуты я уже сворачивал на расчищенную площадку у ангара паркуясь в тени его огромного, тёмного силуэта. Поздоровался с охраной. Двое заспанных парней с карабинами зевали так заразительно, что я еле сдержался. Прошёл напрямик к одиноко стоящему кукурузнику. Дядя Саша уже возился возле кабины. «Где тебя черти носят?» Накинулся он на меня, размахивая здоровенным гаечным ключом. Его лицо было багровым от возмущения. «Насколько вылет назначен, а?» «Ты на часы смотрел вообще?» «Пять пять». Я щелкнул кнопкой телефона. Всего на пять минут опоздал. «Ладно тебе, дед Саш». Отмахнулся я, стараясь игнорировать его злобную физиономию. «Пять минут погоды не сделают. Хорош ворчать, полетели уже. Солнце вот-вот вылезет. В самое время». Я представил, как только поднимемся в воздух, открою термос и вдохну аромат горячего кофе. От одной этой мысли немного полегчало. «Вот, передать просили!» Буркнул он, не унимаясь, но сунул мне в руки тяжёлый, пыльный, квадратный кофр из потёртой кожи. «Чё это?» – удивился я. Поставил коробку на землю, отщелкнул туге замки и открыл крышку. Внутри, уютно уложенная, вырезанная по форме поролон, лежал фотоаппарат но не простой. Это был серьёзный зеркальный Никон с громадным, как бочонок, телеобъективом, на боку которого скромно красовалась надпись AF-S NICOR 500 мм F-4E FL-ED VR. Нифига себе. Телевик с фокусным расстоянием в полметра, да ещё и встроенной системой стабилизации изображения VR. Машина профессионального уровня. Я такой даже в руках не держал, только на картинках видел. Сейчас почувствовал себя военным корреспондентом или папарацци, выслеживающим звезду. Берегись, уроды думал я с мрачным удовлетворением. Если объяснять для неспециалистов снимать таким объективом, всё равно, что смотреть в мощнейшую подзорную трубу. Причём не в какой-нибудь «Турист-5» или подобный ширпотреб, а во что-то типа серьёзного телескопа. Теперь можно было не рисковать, подлетая близко. Достаточно держать ту же дистанцию, что и вчера, но видеть и снимать всё в мельчайших деталях. Аккуратно закрыв кофр, я занял свое место в кабине, устроив драгоценную коробку у ног. Еще до взлета достал термос и поставил его на видное место. Сам вид цилиндрического сосуда поднимал настроение. Надо было, конечно, развернуть карту, прикинуть вероятное местоположение каравана, но это могло подождать. Сверху, с высоты, ориентироваться всегда проще. Видно все как на ладони. Можно сразу брать точные отсечки по ориентирам. Дядя Саша захлопнул дверь, прошел за штурвал, натянул шлем, надел очки. Проверил положение рычагов. Шаг винта на малый газ. Топливные краны открыты. Магнеты выключены. Потом махнул рукой в открытое окно механику. И тот начал медленно, с усилием, проворачивать винт по ходу движения. Несколько оборотов, плавно, без рывков. Это была продувка. Выгонялись возможные остатки топлива из цилиндров, чтобы не было гидроудара или вспышки в карбюраторе при запуске. Закончив с продувкой, механик отошёл в сторону. Дед шлянул пальцами прошёлся по тумблером, потом привычно уже ревкнул. «От винта!» Раздался резкий сухой треск. Лопасть винта дёрнулась. Ещё. Хлопок сразу за ним. Второй, третий. Из патрубков повалил густой сизоедкий дым, не масла и бензина. Двигатель чихнул, кашлянул. Хлопки участились, сливаясь прерывистый, захлёбывающийся отрезк. Винт начал вращаться медленно, неровно. Лопасти мелькали, как спицы огромного колеса. Каждый цилиндр включался в работу с громким «бабах», сотрясая весь пюзеляж. Самолёт содрогался, забывая и дымя. Дым становился менее густым, более серым. Звук начал выравниваться, набирать частоту и мощь. Двигатель ожил. Винт превратился в сплошной, чуть мерцающий в утреннем воздухе диск. Сотрясение сменились ровной, мощной вибрацией, передающейся по земле. Воздух за кормой закрутился в пыльный вихрь, срывая с земли сухую траву и мелкий мусор. Едкий запах горячего масла и выхлопных газов ударил в нос. Дядя Саша, щурясь от ветра и дыма, следил за стрелками приборов в кабине. Обороты, давление, масла температура. Удовлетворенно кивнул. Он не спешил. Он дал мотору прогреться, набрать тепло. Рычаг управления шагом винта, руж, плавно перемещался вперед и назад. Гул двигателя то нарастал до гневного рева, то сбавлял оборот ударованного урчания. Это была проверка работы винта и двигателя на разных режимах. Он проверял рули отклоняя штурвал и педали. Элероны, руль высоты и руль направления отзывались резкими движениями. Я использовал это время, чтобы проверить заряд батареи фотоаппарата, полный, и сделать пару тестовых снимков ближайших кустов. Резкость, экспозиция, стабилизатор работали безупречно. Наконец, все ритуалы были завершены. Плавно, но уверенно он до отказа выдвинул ружь вперед. Двигатель заревел с неистовой силой. Рев стал оглушительным, всепоглощающим, наполняя все вокруг. Винт, вращавшийся на пределе, превратил воздух за кормой в бушующий пылевой смерч. Самолет казалось, напрягся всем телом, его трясло и вибрировало, как в лихорадке. Он начал разбег. Сначала медленно, преодолевая инерцию словно нехотя. Колеса перекатывались по мелким кочкам, подскакивая, постепенно скорость нарастала. Рев двигателя сливался со своим ветром в расщелках и стойках. Пыль, поднятая винтом, окутала хвост, превращая его в размытое пятно. Дед крепко держал штурвал, ногами чувство руления, чуть подруливая, чтобы удержать прямую. Взгляд прикован к концу полосы. Стрелка указателя скорости оживала, ползла вверх. Вот скорость приблизилась к расчётной. Он плавно, но решительно потянул штурвал на себя. Нос самолёта начал приподниматься. Колёса бежали всё легче, реже касая земли. И вот последний удар по кочке и тишина. Вернее, не тишина, рёв двигателя всё так же глухал, но исчез грохот шасси по земле. Самолёт оторвался. Первые метры он шёл тяжело, словно не веря, что может лететь, почти параллельно земле. Пыльный след остался далеко позади. Напоминать о маршруте я не стал. Во-первых, всё было обговорено ещё вчера вечером. Во-вторых, дядя Саша в вопросах навигации по степи разбирался куда лучше меня, знал каждую балку, каждый приметный камень лучше освоиться с новойой техникой принцип плаг and play включилась снимай. когда-то я увлекался фотографией первый фотоаппарат подаренный еще до школы легендарная смена 8м простая как три копейки с крошечным объективом потом были другие сложнее зениты фы но тот первый я запомнил навсегда. Установка выдержки и диафрагмы жесткий спуск треск ручной перемотки пленки а потом Волшебство тёмной комнаты. Бачки, кассеты, едкие запахи проявителей и закрепители. Бессонные ночи перед фотоувеличителем под красным фонарём. «Вот я, напечатал, смотри, мама». Города показывал я мутноватые, часто засвеченные снимки родителям. Теперь всё иначе начали. Навёл, приблизил видоискателем до нужного масштаба и щёлкай хоть тысячу раз. Умная электроника всё стерпит, исправит и запишет. Ладно. С техникой разобрался. Время для кофе. Чего? И не угостишь даже? Обиженно буркнул дед, Граем, глаза следя за моими манипуляциями с термосом. Почему же? Сделал я удивленные глаза, хотя делиться кофе священным утренним эликсиром конечно не хотелось. Вот как раз наливаю. Пей, дядя Саш, на здоровье. Бодрит знатно. Чашка была одна. Она же крышка от термоса. А пил он кофе медленно, смакуя каждый глоток, как истинный гурман, растягивая удовольствие. Пока он напьется, мы уже, скорее всего, прилетим к месту. Даже если караванчики встали на ночлег сразу после заката, хода нам было минут двадцать. Пять мы уже пролетели, а там будет не до кофе. Небо было чистым чистое, без единого облачка. Солнце, еще не набравшее силу, слепило не сильно. Видимость идеальная, я просканировал горизонт. Пусто. Ни дымка, ни пыли, ни движущихся точек. Только бескрайняя, серая от утренней росы степь, да, синеватая лента реки вдали. Достал бинокль и снова методично прошелся по линии горизонта, уже вооруженным взглядом. На открытой местности спрятать такую ораву невозможно. В чахлых кустах вдоль реки, тем более, нереально. Значит, остановились они рано, и мы просто еще не долетели до их ночевки. Дядя Саша, придерживая штурвал одной рукой, отхлебывал из крышки термоса. Кофе явно пришелся ему по душе. «Километров пятьдесят уже отмахали!» — прокричал он поверх гула мотора. «Если прикинуть, что двигались они часов до девяти вечера, чтобы успеть разбить лагерь засветло, то от места нашей вчерашней встречи могли уйти километров на восемьдесят. Значит, вот-вот должны показаться». Я снова прильнул к окулярам бинокли, впиваясь взглядом в линию, где небо, Встречалось землей. Ничего. Может, от реки подальше уйдем? Передавая мне пустую крышку, дядя Саша плотнее взялся за обеими руками. Его лицо было серьезным. А смысл? Не понял я. А смысл в том, — отозвался он, — что они могли разведку вперед отправить, мотоциклы или легковушку. А те засели где-нибудь в кустах у воды и ждут. И сейчас, глядишь, пулемет наводят на нашу этажерку. Логично чертовски логично. Я мысленно похвалил старика за осмотрительность. «Хорошо», — согласился я. «Давай по-твоему. Бережёного Бог бережёт. Отворачивай». Дед плавно взял левее, увеличив дистанцию до реки. Пролетели ещё минут десять. Горизонт оставался пустым. Начинала закрадываться тревога. Я достал